Глава вторая. А жили маги неплохо. Не знаю, все, или же только те, которые происходили из древних и славных родов. Структурированная зелень парка, разделенного сетью желтых дорожек, газоны. Пустыни, естественно, аккуратных форм, каменные вазы, цветы и бабочки, темная гладь пруда где-то вдалеке и огромная махина дома, сложенный Из темно-бурого камня он гляделся этакую незыблемой громадиной, которую не всяким штурмом возьмешь. Четыре этажа. Никаких тебе излишеств в виде колонн и портиков. ярко иметь водостоков. Четырехскатная крыша с парой труб и флюгерами. Уродливые статуи. И узкие окна, забранные решетками. Дубовая дверь и щит над ней, надо полагать, герб папеньки новославного рода. А на нем зверь неведомый, с орлиной головой, львиными лапами и змеиным хвостом. Лапы когтистые, хвост чешуйчит, а из орлиной головы выходит пара острых рогов. Минут через десять я убедилась, что изнутри дом так же мрачен, как и снаружи. Дневной свет в окна почти не проникал, и местные коридоры утопали в сумраке, который которому обитателям дома был привычен, как полагаю, и скрипящие полы, сквозняки и прочие прелести древних строений. Когда-нибудь я куплю себе квартиру. Она будет небольшой и светлой, в новом доме, чтобы не осталось в стенах и тени чужих воспоминаний. Я повешу на окна полупрозрачный тюль, исключительно для красоты. И ты полагаешь, хорошей идеей притащить ее сюда? Женщина в светлом брючном костюме не скрывала своего недовольства. Это мой долг, Амелия. Вот значит, какова она. Новая папенькина любовь, хотя, может, я и предвзята, но любовью здесь и не пахнет. А она хороша. Высокая, статная, светловолосая, причем или натуральная блондинка, или слишком уж яркий платиновый оттенок у нее. Стилист хорош. Лицо узкое, скулы высокие, нос точеный. Губы вот великоватые, но это не портит женщину. Длинная шея, нить жемчуга. И такая же, на руке что нервно терзает салфетку. Но сдаётся, что с куда большим удовольствием на наманикюренные эти пальчики вцепились бы мне в горло. «Твой долг?» Она вскочила и прошлась по комнате, взмахнула рукой, и шёлковый рукав скользнул по безделушкам на полке. «Твой долг состоит в том, чтобы позаботиться о дочерях!» «Она тоже моя дочь!» «Мило, что ты вспомнил!» Я развалилась в кресле, не делая попытки соответствовать месту и компании. «Боги!» — трепетные пальцы прижались к вискам, и на мизинчике блеснуло золотое колечко. «Слухи пойдут! Что станет с нашей репутацией? Девочки! милиса «Ага! То есть у меня имеется не только очаровательная мачеха, но и пара сестриц!» Я поёрзала, пытаясь отрешиться от нехороших ассоциаций. Золушки в себе не ощущала. «Её брак!» а браке пока речи не идёт!» Отец поднялся. «Маргарита остается. Позже мы решим, что с ней делать». А вот это мне совсем не нравится. В каком смысле решат? Мне казалось, что все более-менее ясно. Меня обучат и пинком выпроводят в прекрасное светлое будущее, разорвав тем самым всякие связи. «Мне пора. Позаботься о ней». Интересно, его по голове не били? Оставить незаконно рожденную дочь на попечение законной супруги? Или он надеется, что Амелия мне яду плеснет, тем самым раз и навсегда решив проблему?» Она открыла рот и закрыла. И молчала долго. Я тоже с разговорами не спешила, но, поставив на колени рюкзак, откопала булочку. Помялась. Ничего страшного. Йогурт тоже пришелся весьма кстати. «Твой наряд отвратителен!» «Ага!» Я шумно отхлебнула из бутылки. «И манеры?» «А то!» «Интересно!» Она просто пар выпускает, или вправду надеется выбить меня из колеи. Необходимость заниматься тобой не доставит мне ни малейшего удовольствия. Амелия разглядывала меня, не скрывая раздражения. Но было что-то еще помимо гнева и обиды. Страх? Страх острый, как железная стружка, и привкус оставляет металлический. И главное, что как не скрывай его, а все одно выберется, выдаст. «Я не напрашивалась», — говорить с набитым ртом не слишком удобно, но я же дикая и дурно воспитанная, и вообще дочь наркоманки, которая всенепременно пойдет протаренной дорогой и, если еще не стала шалавой, то все непременно станет. «Знаю, проходили», — Амелия поморщилась и, взяв со столика фарфоровый колокольчик, потрясла им. Минуты не прошло, как в комнате появилась квадратная тетка самого мрачного вида, И дело было отнюдь не в черном платье ее, которое и белый фартук не оживлял, но в выражении лица. Поджатые губы, прищуренные глаза и плохо скрытая ненависть, причем отнюдь не камелии. «Софра!» — на маникюренный пальчик указал на меня. «Проводи Маргариту в желтую спальню». Задумчивый взгляд. Постукивание по столу. «Озаботься ее гардеробом. Что-то простое?» более подходящее для юной девицы, нежели это. Чем ей мои джинсы не угодили? Слегка потертые, но ведь чистые. А кроссовки, какие были на распродаже, такие и взяла. Меня саму розовый цвет и стразики выбешивают, но не признаваться же в этом. И покорми ее. Что ж, если голодом морить не станут, уже хорошо. Поселили меня на третьем этаже, в самом дальнем уголке дома, что и понятно. Комнатушка была угловой, тесной и довольно-таки мрачноватой. Желтая, вероятно, когда-то обои и вправду были желты, но давно. Ныне цвет их унылый серый вполне гармонировал с болотным оттенком занавесей. Кровать, комод, шкаф на резных ножках и прикорония. Столик. Крохотная ванная комната, но с ванной и горячей водой, что само по себе несколько примеряло с обстоятельствами. Узкое окно в которое и кошка не пролезет. А главное — тяжелая дубовая дверь. Ее заботливая Софра заперла на ключ. Не иначе от беспокойства, что я с непривычки заблужусь в этом чудесном доме. Я подергала дверь, убеждаясь, что заперта она надежно, сунула палец в замочную скважину и хмыкнула. Защита от дураков. Позже, мало ли, вдруг до Софра или еще кто наблюдают за бедную сироткой. Пусть видят, что та тиха, мила и растерянна. Подавлена даже. И вообще. Я подергала дверцы шкафа. Внутри было пусто и пыльно, как и в комоде. Похоже, здесь, если и убирались, то в прошлом столетии. Ладно, мне не привыкать. Сама порядок на виду Если сочту нужным. Все же не давала мне покоя та папенькина фраза. Чудилось в ней что-то такое недоброе. А чутью своему я привыкла доверять. А значит... Значит, вечером прогуляемся, послушаем, о чем говорят. Пока же. Суфра отсутствовала недолго. Явилась с парой платьев столь унылого вида, что становилось ясно. Подбирала она их долго, тщательно и согласно невысказанному пожеланию хозяйки. «Переоденься!» Платье кинули на кровать и, скривившись, добавили. «Не позорь, рот!» «Платье на мне сидело, как на и сидело!» в груди тесновато натальья болтается и тонкий поясок лишь подчеркивает несуразность этого наряда темная жесткая ткань Накрахмаленный воротничок кружевные манжеты и два ряда пуговиц на лифе сомнительного пошиба красота но я в принципе существо неприхотливое длина до середины голени и с кроссовками моими смотрится оно слегка безумно но с другой стороны неудобную одежду я еще могу потерпеть а вот неудобная обувь — это совсем иной коленкор. Туфли же, которые мне предоставили, мало того, что были сделаны из дубовой кожи, так еще и оказались на два размера меньше нужного. Кормили здесь неплохо. Стейк, правда, несколько остыл, салат явно был не первой свежести, но эти мелкие пакости аппетита мне не портили. А дверь Софра по-прежнему запирала. И возвращалась каждые полчаса, проверяя, на месте ли я после проверки это к пятый она успокоилась и видимо пришла к выводу что деваться мне некуда так то оно так теоретически а практически дядя леня который кровным родственником не являлся но представлял собой выражаясь языком совки маргинальную язву на телесах приличного общества мог бы мною гордиться замок я взломала быстро благо был он несложным хотя и несколько тугим полагаю от старости ничего смажем Вышла я из комнаты, когда за окном уже прилично стемнело, а Соф, разобрав ужин, подали кашу, щедро сдобренную сухофруктами и сладкую до отвращения. Убралась и не вернулась. Я выждала сейчас а то, мало ли, вдруг мне молоко перед сном положено. Молока не принесли и вообще крайне любезно забыли о моем существовании. Я прислушалась к себе. Время. Определенно. Дядя Леня... Вор-рецидивист и, в сущности, человек широкой души, чего остальные не понимали, говорил, будто у меня чуйка такая, что, решись я на карьеру, стала бы фартовой. Правда, тут же грозил тощим кулачком, приговаривая, что, мол, вздумаю дурить, мигом у управу найдет. Дурить я не думала. Училась. Я всему училась. То ли натура такая, то ли вправду уже тогда чувствовала, что лишних знаний не бывает. Вот и пригодилось В коридоре было тихо, мертво. Ощущение неприятное такое, как ночью по кладбищу гулять. Тусклый свет, белесые стены, зловещие фигуры в доспехах. Картина, от которых веяло недобром, будто сам этот дом приглядывался ко мне, не слишком радуясь незваной гости. Поворот и лестница. Мне надо вниз и влево, туда, где застыла каменная статуя редкостного уродства. Ник -харт. Голос Амелии звенел от напряжения. «Быть может, ты скажешь мне, что именно собираешься делать с ней?» «Да, пожалуйста, я бы тоже не отказалась послушать. Информация — жизнь!» Я встала рядом с каменным уродцем, прячась в тени куцых его крыльев, и рукой оперлась на стену, которая, к моему удивлению, оказалась теплой. Мелькнула даже безумная мыслишка, что существо живо, но я мигом от нее избавилась. «Камень!» Гранит, базальт. Не разбираюсь. Главное, что этакая тварь со змеиным гибким телом, которая кое-как опиралась на кривоватые лапы, просто физически не способна существовать. Это тебя не касается. Папенькин голос холоден. А главное ощущение, что он совсем рядом стоит, говорит прямо в ухо. Что это? Звуковые фокусы старого дома или мое разыгравшееся воображение, которое привело меня именно к этой комнате? «Почему же?» «Касается. У нас две дочери, судьба которых тебя, кажется, не волнует». «Странная она. Если человека не волнует судьба одного ребенка, то с чего он вдруг станет беспокоиться о других?» Я почесала каменную тварь за рогом. «Молчишь? Снова молчишь?» «Боги, если б я знала, что так будет, я дала бы тебе развод!» А теперь в голосе мне послышалась глухая тоска. «Стой! Куда ты собрался?» Это тебя не касается. Вот она, счастливая семейная жизнь во всей красе. Я мотнула головой, отгоняя непрошенные воспоминания, в которых мы гуляли по парку. Мама, отец и я. Листья золотые и алые, охапками, качели, небо навстречу. И мама хохочет, кружится, подкидывая листья. А они летят, накрывают меня с головой. ощущение счастья и И это было ложью. всё Парк и то старенькое кафе, где мы останавливались, чтобы поесть мороженого, и кино, и моя первая линейка, и даже тот букет гладиолусов, который принес отец. Они играли в любовь, а когда отцу надоела игра, он ушел. А мы остались. Я прижалась к зверю, который, кажется, стал теплее, и шепнула в оттопыренное ухо его. «Никому?» «Нельзя верить!» Уши у зверя были коровьями, а вот пара острых, загнутых к затылку рогов, вообще непонятно чьи. Впрочем, рога его не портили, как и гребень из птичьих перьев, мягких на ощупь. Камень не бывает мягким. «Стой!» А вот теперь в голосе Амелии звякнуло железо. «Если ты сейчас уйдешь, то...» «Что, дорогая?» «Насмешка!» Действительно, что? На развод подаст? К маме съедет? Смешные взрослые угрозы. Я точно старой девой останусь. Заведу себе с полдюжины кошек, буду их откармливать, выгуливать и гладить теплые шерстяные спины, жалуясь иногда на неустроенность. А как совсем не в станет, вспомню этот вот разговорчик, оно и отпустит. Кажется, дорогой, ты забыл, что и мое слово в этой семье что-то да значит. Мне жаль, что я вынуждена прибегнуть к подобным мерам. Но если ты сейчас просто уйдешь, я воспользуюсь правом заморозить счета». Я мысленно поаплодировала Амелии. «Даже так?» А папенька, похоже, не удивился. «Даже так?» — произнесла она чуть тише. «Мне надоело, что ты полагаешь меня пустым местом, и не только меня. Я бы стерпела. Но, девочки, ты их просто-напросто не замечаешь. Никого не замечаешь, кроме себя». А то, папенька еще тот козел редкостной породы. Странно, что она только сейчас очевидное заметила. Я знаю, что ты меня не любишь. Никогда не любил. Тебе нужны были деньги. А я наивная полагала, будто моей любви хватит на двоих. От этой мелодрамы у меня челюсти сводят. И ни у одной меня. Я похлопала зверя по плечу, ободряя. Ни одна трагедия не длится вечно. Сейчас поплюются ядом выяснит, кто в доме главный и что со мною делать, после чего разбегутся кто куда. И даже когда ты ушел, месяц после нашей свадьбы, и ты ушел, я не думала о разводе. Я надеялась, что ты поймешь, осознаешь. Я скрывала от отца, где ты. Дура. Влюбленные все, как я заметила, с головой не слишком дружат. Твой папаша меня терпеть не мог, столикой раздражение произнес папенька. А я сделала вывод, что отец Амелии был разумным человеком, в отличие от доченьки. «Наверное, просто понимал, что ты такое», — печально сказала Амелия. «К счастью, как бы то ни было, но его состоянием управляю я. И вашим тоже, точнее, жалкими крохами, которые от него остались. Ты и твоя матушка никогда не задумывались, откуда берутся деньги. Вы только и способны что тратить. Я не мешала. Я полагала, что если стала частью семьи, Тебе оказали честь, как по мне, весьма сомнительного свойства. Так вот, если мы не договоримся, то сначала я заблокирую ваши счета, затем подам на развод и просьбу удовлетворят быстро, мой кузен. Избавь меня от своих родственников, если ты избавишь от своих. А тетенька-то оказывается железная, и зверь со мной согласился. Странное дело, но я ощущала его симпатию. Воображение и нервы. Нервных клеток я сегодня потратила изрядно. Все-таки слишком много случилось, чтобы это прошло без последствий. И если истерика, мне надеюсь, не грозит, то... В конце концов, почему статуя не может симпатизировать Амелии? Не к папеньке же ей проникаться. Развод мне дадут быстро. После него я потрачу все свои силы, чтобы уничтожить себя. К слову, сил понадобится не так и много. «Закладные кредитные договора? Если я выставлю на погашение хотя бы половину того, что у меня есть, тебе придется продать не только это треклятое имение с родовым гербом в купе но и собственные почки». Я кивнула, сделав пометку «Трансплантация и здесь в ходу». «Чудесно. Амелия, ты опять делаешь из мухи слона?» «Да? То есть твоя незаконно рожденная дочь?» «Само существование, которое делает из меня посмешище, — это мелочь? Или, полагаешь, никто не сопоставит ее и твое отсутствие по семейным делам? Нет, дорогой, хватит! Я терпела! Я слишком долго терпела, многое спуская вам с рук! И, если не хочешь войны, просто ответь, что ты собираешься с ней делать? Да-да, я тоже послушаю и вернусь к себе, а то мало ли... Нет!» Меня точно не ищут, мы со зверем это чуяли. Но вот стоять в уголочке, вжимаясь в стену, то еще удовольствие. Да и сквозит в этом уголочке изрядно. Только что-то сдается мне. Папенька молчит вовсе не из упрямства. Он же не самоубийца, злить женщину, в руках которой семейные финансы. Просто сам понятия не имеет, что со мной делать. Э «Амелия, пойми, э я не мог ее оставить. Сеть сработала. Сигнал пошел и был зафиксирован». За ней в любом случае кого-то доотправили да бы. Началось бы разбирательство, а выяснить, что она моя дочь, несложно. Тогда это скрыть не выйдет. А теперь выйдет! Девчонка в моем доме!» За дверью стоит и слушает, не понимая, как у нее получается, потому что с виду дверь солидно надежна, и подслушать что-то крайне затруднительно. Получается и получается. Радоваться надо, а не вопросами задаваться. Может, к матушке ее отослать? А дальше? Не знаю. Я... я не ждал, что она окажется одаренной. А вот теперь папенька злится, изволит. Полукровка. Шансы ничтожны. И лет ей сколько? Много мне лет. Двадцать с хвостом. Сама знаешь, дар проявляется рано, а тут поздний прорыв. Пауза? В тишине я слышу собственное дыхание, и как-то неприятно. «Воздух горький, а глаза щиплет не иначе от пыли. Вот ведь дом огромный, люди живут с виду приличны, а с уборкой явные проблемы». «Хорошо», — Амелия произнесла это так, что становилось ясно, ничего хорошего она не видит. «Допустим, дар. Воля милосердной. Что нам делать?» «Так матушка выучит. А нет, заблокируем. И потом?» «Замуж? За кого?» Замуж я не согласна. И дар мой, пусть я его не ощущала, но не позволю вот так взять и лишить меня его. Неважно, отыщу кого-нибудь, в конце концов. Девчонка с даром, детям его передаст, а в Фелисии, сама знаешь, с одаренными проблема. Им и приданого не понадобится. Папенька оживился. Если отписать Патрику, то пары дней, и проблема решится. Проблема, стала быть, ярость душила. Хотелось шагнуть и высказать этой сволочи все, что я о нем думаю. А служба контроля не имеет права вмешиваться в дела семейные. Потерпи, Амелия, несколько дней, и она уберется. Все станет как прежде. О да, и все будут счастливы, кроме меня, оказавшейся у черта на куличиках. И думать не хочу, где эта их Фелисия находится. И, быть может, зверя. Он явно был недоволен. Вот только недовольство его. Кажется, ощущала лишь я. Никто ничего не узнает. А вот это мы еще посмотрим.